Глава одиннадцатая. Озаривший небо. Это не может быть истиной. Если это истина, то звезды глумятся надо мной. Они смеются надо мной. В прошлой жизни моего звездочета звали Сафон. Он не полетел со мной, сказав, что его путь еще не закончен. У него остались незавершенные дела. Но этот, может ли быть, что это — он? «Сколько тебе лет?» Глядя на уже получившего имя Сафона, спросил его. Он опустил свой взор, который был устремлен в небо. «Много лет я скитаюсь по свету», — ответил Сафон. Я повидал множество миров, я видел рассвет жизни и ее закат, я видел, как обычные смертные встают на путь звезд, видел, как они взлетают и видел, как они падают. Я не могу дать ответ на твой вопрос, ведь жизнь — это лишь краткий миг, равно как и смерть. «Я просто живу. А сколько живу, это неважно». «Ты застал времена правления тирана трех империй?» «Нет», — ответил он. «Но я помню остаток его величия, его учения, которые передавались еще многие годы, пока три императора не начали переписывать историю». «Значит, это не он» либо он льет воду мне в уши. В любом случае, если он решит увязаться за мной, остановить его не смогу. Когда-то давно существовало множество гипотез о звездочетах. Раньше у них было много имен. Звездоведы, смотрители неба, последователи пустоты, созерцатели. Но закрепилось одно — звездочеты. Оно появилось давно. Первые упоминания были десятки тысяч лет назад, когда одни разумные смотрели в небо, они видели знаки, они видели послания. Поначалу многие считали звездочетов психами, но их советы возносили на вершину многих лидеров, и от их же советов они падали в пучину бездны. Первая гипотеза — Звездочета нельзя убивать намеренно. Это подтверждено путем множества жертв. Многих, кто решался на это, настигла суровая кара. Они умирали быстро. Не проходило даже часа, как они переставали выходить на связь. Вторая гипотеза подтверждена. Звездочета можно убить, но только случайно, не намеренно. Например, когда взрывается звездолет, и на его борту находится звездочет, то кара не последует. Возможно, чтобы изначальной целью убийства не был сам звездочет, ведь звезды видят все. Третья гипотеза подтверждена. Звездочеты не могут нападать на других существ, кем бы они ни были, только защищаться. Они лишь несут свет познания звезд. Их воля — это воля звезд, не более. Четвертая гипотеза не подтверждена. Звездочета можно убить, если звезды больше не нуждаются в нем. Но как это определить, остается неизвестно. «Ты услышал свое имя? Что дальше?» — спросил я. «Мой путь только начался. Что будет дальше, никто не ведает». Спустя полчаса полета послышался грохот. Бабуля Сабры устремилась в сторону пилотной будки, чтобы оценить обстановку. Я не остался в стороне и пошел за ней. «Что произошло?» — спросила она. «Барьер. Он пробит», — спокойно ответил один из двух пилотов. Наверху раздались взрывы, небо окрасилось яркими бликами огня, в сторону города устремились огромные насекомые. На небе парило нечто великое, то, что даже я не видел в прошлой жизни. Огромный змей цвета серой древесной кожи парил в небе. Он не торопился спускаться на землю, его не беспокоили выстрелы силовых орудий со стороны космопорта, которые посылали в его сторону. Тварь была огромных размеров, 500 метров длиной. Огромная пасть, из которой выходил зеленый дымок, была способна поглотить целый звездолет горящие изумрудом глаза горели ясным огнем и со скукой наблюдали за происходящим он чего то ждал поэтому безмятежно парил в небе внушая трепет всем кто стоит против него что это за тварь ошеломленная спросила шадобайн саркома она пряталась от меня когда мы дожимали остатки роя Теперь она набрала силу, с которой нужно считаться. Она нашла геном какого-то великого существа. Теперь этот гибрид парит в небе над нами. Тварь действительно выглядит внушительно. Но почему она не спешит атаковать город? — Почему она не атакует? — спросила Шадобайн. — Могу предположить, что они устроили естественный отбор, — сказал я, продолжая смотреть на змея. «Естественный отбор?» «Да, они послали мелочь, чтобы сильнейшие набрались сил, а слабейшие стали кормом для будущего потомства». «Ускорьтесь!» — сказала Шадобайн своим пилотам. «Нам нужно пересесть на космический крейсер. Галатир, как думаешь, сколько у нас есть времени?» «Не знаю, но нужно оставаться на чеку. Это были грузовые инсектоиды, которые доставляют пехоту». «Дальше нас встретят диптеры и веспулы. Их нужно опасаться. Некоторые особи способны уничтожить звездолет». «Бабуля!» Мы услышали голос Сабры за нашими спинами. Девочка с опаской посмотрела на змея, а потом бросила взгляд на Шадобаин. «Мы сдохнем». «Это что еще за слова?» — крикнула Шадобайн. «Тебе мало было? Я тебе сейчас...» «Нет». Испугалась девочка еще больше. «Но эта тварь! Посмотри на нее! Она же нас сожрет! Мы даже улететь не сможем! Они не выпустят нас так просто!» «В пещеры ты, значит, не побоялась идти, а жуков боишься?» Как я и предполагал, нам не позволят спокойно долететь до космопорта. Веспулы и диптеры, заметив нас, атаковали наш крейсер. Эти насекомые не были сильными. Но в большой группе они способны доставить проблем. Веспулы были похожи на огромных ос, их размеры в среднем варьировались от малого метра до огромных пяти. Диптеражи представляли собой мух, размеры которых были схожи с веспулами. «Активировать щиты!» — скомандовала Шадобайн. «Уже!» — ответил пилот. «Мы почти у цели!» Рев! Волна зеленой энергии ударила по нашему крейсеру. Это была необычная тварь, что-то сильнее обычных диптеров и веспулов. Змей — это был он. Продолжая издавать жуткий рев из его глотки, исходила сильная энергия, которая выводила из строя системы крейсера. «Что происходит?» Шадабайн смотрела на горящие красным индикаторы. «Системы выходят из строя. Мы медленно падаем». — сказал пилот, внимательно глядя вперед. — Мы успеем посадить крейсер, но придется снести пару зданий. Змей продолжал рычать, не позволяя системам прийти в норму. — Делай, что должно. — Грохот. Под атаками насекомых мы медленно падали. «Держитесь — Держитесь! Корабль упал на окраинах города, где царил хаос. Насекомые отступили. — Видимо, оставили нас своим пешим сородичем. Так даже лучше. Я поспешил к своим бойцам, чтобы они были готовы к предстоящим испытаниям. Все уже были готовы. На лицах — решимость. Ни у одного не было замечено и крупица страха. Каждый из них пылал ярким. — Это плохая идея, — сказал Баргатир с опущенной головой. — Да чтоб его! «Будьте готовы! Нам предстоит тяжелая работа!» — сказал я. «Шадобайн, вам нужны эти орудия?» — указал на стеллаж с плазменными пушками. «Можете взять по одному. Остальное оставьте моим бойцам!» — сказала она и поспешила складывать в свое кольцо какой-то ценный груз. «Как ни кстати!» Вооружившись плазменным оружием, основательно снарядившись батареями, мы были полностью готовы к предстоящей схватке. Шлюз медленно открылся. Окружающая атмосфера хаоса была приятна моей душе. Отличная возможность стать сильнее. Плохая идея, плохая идея, плохая идея. Я омою свои кулаки кровью, — сказал Пурпурон. Отряд Шадобайн состоял из десяти человек. Каждый был на ранге возмущения. Старик, которого не трогали инсеки, Тхук и еще один человек из остатков отряда пещер пустоты, а также мой отряд, предстоит долгий путь, на котором следует не умереть с нашими тарангами. Выстрел! Тварь упала. В округе слышались выстрелы, разумные сопротивлялись нашествию. Имперская гвардия сопротивлялась всеми силами. Они неплохо сдерживали натиск инсектоидов. Однако их было достаточно много. «Держитесь!» — кричал разумный. «Скоро явится император и спасет нас!» Мы прорывались в сторону космопорта, где располагались наши звездолеты. Благо, без нашего ведома никто не сможет их использовать. Хотя... Взрыв! В дело шло все — орудия, взрывчатка и клинки. Разумные заняли оборону в домах, они отстреливались от ползущих в их сторону насекомых. Крики агонии, крики ярости западших товарищей, даже плач. — Не обращать внимания! — крикнула Шадобайн. Маленькая девочка Рассезил отстояла и плакала. Было удивительно, как она до сих пор жива. Но наши жизни дороже, поэтому... — Иди сюда! — крикнул Кримус. — Быстро! — Не бойся, — кричала Нека. Не ожидал от Кримуса такой доброты. Нам бы самим выжить, а тут еще и ее защищать. Проблематично. Дорога звезд лишила меня таких чувств, как сострадание. Это плохо. Каждая жизнь имеет большую ценность. Я начал забывать эту простую истину. Мне нужно пробиться на ранг пожирателя, чтобы вспомнить. «Опасность!» — крикнул человек из отряда Шадобайн. Колоссальных размеров инсектоид шел в нашу сторону. Он был словно гора, двадцать метров высоты, огромная голова в виде панциря-черепахи, такое же бронированное тело. Его руки подобны гигантским деревьям, которые были способны обнять саму себя. «Удар!» Часть здания была снесена одним лишь его движением. Откуда-то издали в его сторону устремился выстрел из лазерной пушки. Мы поспешили скрыться в одном из зданий, чтобы избежать его взора. «Не плачь!» — Нека успокаивала маленькую Зилотку. «Все будет хорошо!» «Корю себя, бросить маленькую разумную — немыслимо. Я так долго был одержим мыслью о безграничности, что забыл ценность обычных жизней». «Ранг пожирателя. Я должен достичь его!» «Ты должна успокоиться», — сказал Кримус, подходя к зилотке. «Смотри, нас много. Мы защитим тебя. На, глотни!» «Что на него нашло?» «Может, маленькая зилотка напоминает ему о чем-то важном?» «Скорее всего, поэтому он цепляется за это. Хочет удержать остаток своей старой сущности. Таким способом». Нека выхватила бутылку и бросила быстрый суровый взгляд на Кримуса. Зилотка своим лицом была маленькой версией Спиллера, только черты ее лица были более гладкими и утонченными, что указывало на женский пол. Ее рост был малым, около метра с небольшим. Грохот. Здание сотряслось. Этот огромный инсектоид крушил все вокруг, но было слышно, как его одаривают выстрелами, от которых тварь вопила. «Не плачь, и все будет хорошо», — сказала Нека, вытирая влагу на лице зилотки. «Выдвигаемся», — сказала Шадабайн, когда огромный инсектоид прошел дальше. Чем глубже мы заходили, тем больше насекомых встречалось на нашем пути. Их видов было великое множество. Многие — как минимум с одной эволюцией. Кровь некоторых инсектоидов была кислотой, которая растворяла даже камень. У нас было достаточно боеприпасов в виде батарей и взрывчатки, чтобы держать их на расстоянии от нас. Я поместил в свое кольцо много батарей, так что с этим проблем не возникнет. С инсектоидом ранга восхождения разобралась Шадобайн. Ее телекинез был на действительно высоком уровне. Сама Шадабайн была ранга дисцендента, что говорило о ее большом жизненном и боевом опыте. Многие выдыхались, но свет звездочета восстанавливал силы, поэтому мы могли спокойно продолжать движение. Здесь польза звездочета неоценима, его поддержка многого стоит. — я слом! звездочет произнес молитву и ударил посохом о землю. — Вы готовы к очередному уроку? Его робот только защищал, не подпуская никого близко. Этот дроид был куда сильнее, чем робот-сабры. В этой модели был встроен звездный камень, который позволял компенсировать недостаток силы и прочности простого металла. Этот сафон на самом деле непрост. Обычные звездочеты используют простых роботов из обычного металла. О да, псих говорит, очередной урок многого стоит. А вот польза его приспешников. «Сомнительно. Они не взяли оружие, так как не умеют им пользоваться. Но этот псих сказал, что он сохранился. Так что ему это не нужно». «Мы уже были близко к космопорту. Его стены были все ближе и ближе. На них стояли разумные, которые расстреливали насекомых. Уже и в небе начали вести ожесточенное сражение. Змей по-прежнему не встревал в бой». В него выпустили уже множество снарядов, однако на это ему было все равно. «Рев!» Он изредка ревел, чтобы выводить из строя механизмы, а после продолжал парить над городом, внушая ужас в умы разумных. «Вот же!» — сказала ошеломленная Шадобайн. «Стены космопорта были окружены полчищами насекомых, которые пытались пробить стены». Вокруг самого космопорта был защитный барьер, который сжигал тех, кто к нему прикасался. Инсектоиды выпускали зеленые сгустки в сторону барьера. «И как нам быть?» — спросил Баргатир. «Туда хрен попадешь. Да мы же обречены». «Заткнись так!» «Мы стухнем, баба!» — пустила слезинку Сабра. К ней присоединилась маленькая зилотка. «Заткнись, соплячка!» — поморщилась Шадобайн. «Галатир, есть идеи?» «Нет», — выдохнул я. «Если только пробить барьер и позволить инсектоидам прорваться внутрь». «Тогда погибнут многие мирные!» — возмутилась Нека. «Командир, это слишком!» «У нас выбора нет!» — рявкнула Шадобайн. «Но как пробить этот барьер?» Проблемка, которую нужно решить. Даже если мы пробьем барьер, нам будет крайне трудно добраться до космолета. Может, есть иной путь? «Под землей!» — воскликнул Спиллер. «Под землей наверняка не действует барьер. У меня есть карта. Позаботился об этом, когда купил браслет». «Головастый!» — похвалил я Зилота. «Тогда веди!» Найди ближайший люк мы по очереди спустились в канализацию, пока никаких насекомых мы не увидели, что было хорошим знаком. «Чисто», — сказал боец Шадобайн, который спустился первым. Канализация представляла собой широкий проход, по центру которого текла вода. Стены были сделаны из металла, на котором висели светящиеся белые камни. «Если ты еще раз заплачешь...» сказала Шадабайн и повернулась к Сабре. Я обещаю тебе веселое будущее, в котором ты будешь плакать всю жизнь. Девочка с трудом сдержала накатившую на нее истерику. Идем, у нас и так мало времени. Как мы вообще сможем улететь? Поднял актуальный вопрос Спиллер. Этот змей выводит из строя технику. В воздухе множество насекомых, которые не позволят нам покинуть планету. «Об этом будем думать потом», — ответил я и вновь задумался над очередной проблемой. Идеи были, но хотелось решить их путем меньших трат ресурсов. Можно использовать звездный камень, чтобы покрыть космолет слоем энергии, но не факт, что получится. Змей слишком силен. По мощи я бы дал ему ранку правителя. «Можно подождать, пока змей не пойдет в бой», — Тогда будет шанс взлететь в воздух и использовать гиперпрыжок для отступления. Но это тоже рискованно. На этой планете наверняка есть кто-то рангоуправитель. Это увеличит шансы на выживание. Остается только ждать. Вопль. В тоннеле послышался вопль насекомого. Мы были готовы к предстоящей опасности. Наш шаг замедлился. Тишина окутала пространство, повышая градус напряжения. «Опасность!» — крикнул боец, после чего из-за угла выскочила тварь и пронзила тело разумного огромным лезвием. Он повис в воздухе и смотрел на свою пронзенную грудь. Убийцей оказался инсектоид, который находился на ранге дисцендента. У этой особи было четыре лапы, на которых он стоял. Его верхнее тело принадлежало гуманоиду, за спиной которого находился рюкзак из плоти и костей. В арсенале инсектоида была всего одна рука с опасным большим лезвием, с помощью которого он совершил убийство. Мы выпустили в него добрую часть зарядов, однако существо было готово к подобному. Рюкзак за его спиной принял форму прочного щита, который он выставил вперед и принял весь поступивший урон. «Отходим!» — скомандовала Шадобайн. Отходя назад, те, кто стоял впереди, одаривали инсектоида залпами из плазменных пушек, но ему это не причиняло особого вреда. Только с его щита слетело немного костяной брони, что говорило о недолговечности его защиты. Шадобайн попыталась поднять его в воздух, но сил ей не хватило. Существо было сильным, и воздействовать на него энергии звезд на равном ранге требовало намного больше энергии и усилий. «Лови!» — я крикнул Шадабайн, после чего бросил ей крестовой клинок. В ее руках он будет гораздо эффективнее, чем в моих. Лезвие устремилось в сторону инсека. Теперь он начал получать значительный урон. На его теле образовывались порезы, с которых капала кислотная кровь. Даже его панцирь получал значительно больше урона от быстрых вращений крестового клинка. «Целься в его лапы!» — крикнул я, после чего клинок устремился вниз и отсек конечность насекомого. Вопль! Тварь, не убирая щита, ринулась как таран в нашу сторону, игнорируя все выстрелы. Клинок устремился в еще одну конечность насекомого, но существо среагировало и прыгнуло на стену. «Продолжать! Не сдавать позиции!» Клинок летал, а тварь начала получать существенный урон. Она брызнула своей кровью в нашу сторону. Те, кто стоял слишком близко, начали кричать от боли. «Рестро! Араям!» Удар посохом о землю. Свет окутал тела кричащих людей, после чего они успокоились и ушли в тыл. «Упал!» Выдохнув облегченно, сказал Баргатир. «А если бы их было двое?» «Вопль!» За нашими спинами послышался вопль. «Мы увидели две тени, подобных падшему инсектоиду, четыре конечности внизу и рюкзак за спиной». «Бегом!» Приказ прозвучал из Шадабайн. Каждый ринулся вперед. Баргатир и Пурпурон взяли раненых на свои плечи и рванули быстрее всех. «Сейчас будет веселье! Псих так сказал!» Кримус подхватил зилотку. Нека установила взрывчатку, которая взорвется через двадцать секунд. Она уже научилась пользоваться ей, когда мы покинули своды пещеры пустоты и зашли на борт крейсера Кадабры. Она сразу же начала рыться в своем новом браслете. Я посоветовал ей освоить устройство взрыва, отчего на ее лице появилась улыбка. Взрыв! Земля затряслась. За нашими спинами обрушился потолок. От такой мощи тоннель начал медленно распадаться. Нужно бежать дальше, чтобы не попасть под обвал. Выдохнем. Мы остановились, чтобы перегруппироваться. Все на месте. Никого не потеряли. За закрытыми шлемами не было видно, но я знал, что каждый из моих бойцов устал. Сначала мы побывали в пещерах пустоты. Теперь окружающая обстановка не обещала быть спокойной, как раньше. Ничего, так закаляются воины. После таких приключений каждый из них сможет с гордостью сказать, что прошелся по дороге звезд. — Ну их, эти дороги звезд, — выругался Баргатир. «Да ничего, привыкнешь!» — похлопал его по плечу Пурпурон. «Этот кротан начинает мне нравиться. В отличие от первого, этот не прочь посражаться. Хотя у боргатира я ценю иные качества. Далеко еще?» — поинтересовался у Спиллера. «Достаточно», — ответил тот, сверяясь с картой на своем браслете. «Если нам не помешают, дойдем примерно за полчаса». «Еще полчаса». Это прозвучало из уст многих, а именно Баргатира, Неки и Сабры. Они переглянулись, и их головы опустились в жесть отчаяния. Мы продолжили идти, слышали в некоторых развилках вопли инсектоидов. На поверхности периодически грохотала земля, и были слышны звуки взрывов. Что творилось наверху, можно было предположить но мы надеялись, что змей все еще не вступил в бой. Хотя опасаться стоит не змея. — А королева инсектоидов тоже там? — поинтересовался Спиллер. — Наверняка, — ответил я, — иначе бы Каймус уже был здесь. — Но почему они так медлят? — продолжил Зилот. — Для них это своего рода тренировка. Прямо сейчас они становятся сильнее. Количество их армии увеличивается, равно как и качество. — Но почему Империя ничего с этим не делает? Разве так можно? — вмешалась Нека и посмотрела на Зилотку. — Можно, если ты ставишь свою жизнь превыше всего. Нужно уметь оценивать силы оппонента, если ты не уверен в своей победе. То зачем тебе вообще сражаться? — Ненавижу Империю, — процедила Нека. «Анду всегда молчит. Если он и говорил, то всегда по делу. Я уже успел понять, что он из себя представляет. Из него вышел бы отличный убийца. Нужно только воспитать, дать винтовку и научить всем премудростям этой профессии. Вот только я в этом не спец». «Кто ты такой, Галатир?» — внезапно спросила Шадабайн. «Что ты имеешь в виду?» «Ты же непростой человек, да?» Наверняка из какого-то богатого рода или фракции? Да, я из фракции Рассвет. Только и всего. Ну да, простой член фракции. Этот крестовой клинок. Она подбросила клинок, после чего он начал левитировать. Такой стоит очень недешево. Зачем он тебе? На твоем таранге. В пещерах нашел. Там много добра было. Потом спросишь у своей внучки. Бабуля, это правда? Там был один ящер, который на ранге обители. Вот он все и отдал. Надже, вот так просто отдал. «Опасность!» — сказал один из бойцов, когда увидел впереди тень. «Впереди!» «Да что они забыли в этой канализации?» — процедила Шадобайн. «Готовьтесь! Если это дисцендент, используйте весь арсенал! Нам нужно добраться до космопорта как можно быстрее!» Тварь издала вопль, отчего некоторые из нашей группы слегка вздрогнули. Еще бы, предыдущая тварь была очень опасна. Это наверняка не уступает той силе. Мне кажется, или они патрулируют. Здесь не так много этих тварей, но они бродят и что-то или кого-то ищут. А значит, этим наступлением кто-то руководит. Неспроста все происходит медленно и непринужденно. Без поддержки империи эта планета точно падет, и спасти ее уже будет невозможно. После роя на планетах остается только безжизненная пустыня. Только инсектоиды способны благополучно жить на таких планетах. Даже планеты с экстремальными температурами для них не помеха. Они просто берут геномы и внедряют их в тела, благодаря чему могут жить на лютом морозе или в пылающей пустыне. Благо, для эволюции им требуется много времени. Первую эволюцию они проходят примерно за несколько вселенских суток, вторую — спустя месяц, третью — спустя год, и так по нарастающей. Необходимо, чтобы геном прочно прижился в теленосителя. Если внедрить еще один, то первый будет нивелирован. С каждой мутацией предыдущий геном становится еще сильнее, из-за чего они и являются настоящей опухолью Вселенной, которая паразитирует на самой жизни. Поэтому инсектоид одного ранга будет сильнее разумного того же ранга только за счет мутаций. Этот разрыв можно компенсировать с помощью внешних факторов, таких как звездное пламя или технологии. Но, увы или к счастью, пока не существует технологий, способных уничтожить пожирателя. «Сейчас!» — крикнула Шадобайн, когда тварь показалась. Инсектоид тут же прикрылся своим щитом. Но это мы уже проходили. Крестовой клинок отсек конечность, после чего отсек сразу вторую. Далее дело было за малым. «Добить, тварь!» «Мы почти у цели!» — сказал Спиллер, когда сверился с картой. Шипящая кровь вытекла из тела падшего инсектоида, обойдя его труп, мы продолжили идти, не теряя бдительность. Мы не встретили ни одного разумного, пока шли. Возможно, этим и занимаются насекомые дисценденты, не позволяют разумным войти в крепость. Это только вопрос времени, когда тот, кто руководит этим наступлением, даст сигнал наступления. Тогда все насекомые через подземные пути смогут попасть внутрь. Планета Рион Космопорт. На самом высоком здании космопорта, откуда был виден весь хаос, что происходил в космопорте Риона, синий костюм облегал тело разумного шести метров роста. Кратан смотрел в небо, где сейчас парил змееподобный инсектоид. Он уже давно успел оценить его мощь. Когда явился змей, Он в один миг разрушил барьер, что стоял на страже Реона. «Господин Крайтон». Позади него стоял его подчиненный той же расы, но его рост был вполне стандартным по меркам кротанов. «Вы правда будете сражаться с этим змеем?» «Правда. Такова воля звезд», — ответил Крайтон. Его голос звучал как громовой удар. Мощный, глубокий и вибрирующий. «Империя отправила крейсера для эвакуации. Будьте готовы, когда змеи в бой, я отвлеку его на себя». «Но как же вы?» Ратан с тоской смотрел на своего господина. Он не мог смириться с таким исходом. «Вы не обязаны?» «Это...» «Моя планета! Здесь меня воспитали родители, хоть я их и не помню!» Райтон опустил свой взгляд. «Я не хочу видеть ее закат. Помнишь, когда она была в самом расцвете сил, когда светлые лучи солнца оберегали наш покой? Сейчас солнце не светит так же ярко, как раньше». Если вы умрете, для меня любой свет будет подобен тьме. Бартало, если ты будешь жить, у тебя будет шанс создать новый Рион, где свет будет подобен зову звезд. Обещай, что Рион возродится. Клянусь, что я, Бартало, посвящу свою жизнь Риону, а если отступлю то звезды покарают меня. Бартоло был искренен, он не нарушит своего слова. Крайтон знал, что на него можно положиться, поэтому он не страшился за судьбу Риона. Пока живет его воля, будет жив и он. — Но неужели вы не сможете сбежать? — с надеждой спросил Бартоло, Когда все крейсеры покинут Реон? — Нет. «Они скорее отпустят вас, чем меня», — покачал головой Крайтон. «Я для них слишком ценный ресурс. Из одного меня Рой получит еще одного воина ранга обители, если не управителя». Бартал сжал кулак и не хотел, чтобы грядущее будущее наступило. Мы добрались до нужной нам точки. На пути больше не встречалось инсектоидов, которые могли бы нас остановить. По очереди, поднявшись наверх, нас встретили недоуменные взгляды разумных». «Какого?» — спросил один из них. «Да, это мы», — ответил Баргатир. «И мы свободны, свободны как ветер!» — рев. Будем свободны, когда уберемся с этой планеты. «Какова ситуация?» — спросил я разумных, которые обступили нас. «Что планируется дальше?» «Говорят, император послал крейсера для эвакуации», — ответил разумный. «Они прилетят и будут ждать в космосе тех, кто сумеет сбежать». «Понятно», — сказал я. «Идем». Мы направились в сторону стоянки, чтобы быть готовыми к любым исходам. За стенами слышался рев и взрывы. Оборона продолжалась, но многие верили, что все это закончится. Закончится поглощением очередной планеты, из которой Рой высосет все возможные ресурсы и даже больше. «Неужели это все?» — спросила Шадабайн, когда мы прибыли на стоянку. «Да». — С этого момента мы с вами прощаемся. — Вот, забирай. Он же твой. Девушка протянула крестовой клину, который я принял. Она смотрела на него жадным взглядом. — Что, понравился? — Если что, ты знаешь, как меня найти. — Знаю. — Зачем мне ее искать? Она не обладает должной мощью, чтобы вселенское существо просило ее о чем бы то ни было. А вот и он, мой хороший желтый космолет с планеты HD-140B, стоит нетронутый. «Вы какого черта там забыли?» — крикнул Баргатир. «А ну пошли вон от нашего космолета!» Какие-то недоумки решились взломать наш космолет, благо, успели вовремя. Да и я с помощью Афины усовершенствовал защиту, поэтому так просто у них ничего бы не вышло. «Да мы и так просто покопаться!» — ответил один из недоумков. «Хотя какие они недоумки? Они все делали правильно, просто им не повезло, что мы прибыли вовремя». «Мы уже уходим!» В их глазах были сомнения, но внимательнее изучив нашу группу, они все же решили отступить. Я обернулся, чтобы посмотреть на пополнение моего отряда. Пурпурон, хорошо зарекомендовавший себя новый член отряда, звездочет, а с ним в придачу один псих и какой-то человек, по моим предположениям, механик, который на протяжении всего пути был тише воды и ниже травы. Он вообще не осознавал, как здесь оказался и почему они не пошли за Шадобаин. Бросил взгляд на маленькую зилотку, которая стояла за некой. Я подошел к ней и спросил. «Тебя как зовут?» «Молчание. Боится, значит». Бросил взгляд на Кримуса и Неку. «Отвечайте за нового бойца». «Я позабочусь о ней», — ответил Кримус. «Ты чертов алкаш!» — возмутилась Нека. «О ней позабочусь я!» «Иштачка!» «Иштачка!» Почувствовав спокойную обстановку, повторила маленькая Зилотка. После ее произнесенного слова... Нека бросила суровый взгляд на Кримуса. «Ты!» — процедила она. «Мне плевать, что ты сильнее, но сквернословить в присутствии детей...» «На борт!» — скомандовал я, уже не обращая на них никакого внимания. Уже в кабине пилота я откинулся на спинку кресла и просто смотрел куда-то вдаль. «Афина, выведи изображение. В приоритете — те, что помогут нам свалить отсюда». «Слушаюсь». На экране появилась актуальная информация о происходящем. На одном изображении было скопление разумных. На втором — изображение небесного пространства, где сейчас парил змей. На третьем — новостная лента. Наскучила. Хотя кого я обманываю, не наскучила. Было весело. Когда я был вселенским существом, я так не веселился. «Хотя если вспомнить жизнь до того, как я стал вселенским существом, то берет ностальгия о прошедших годах моего становления». «Скучаешь, Галатир?» Я услышал голос звездочета за спиной. «Интересное у тебя имя, прямо как у на трех империй». «А что, не веришь в совпадение?» «Я верю в истину». «А еще я верю в то, что нашел тебя не просто так». «Ты допустил ошибку, тебе следовало идти за Шадабайн, но ты решил пойти за человеком ранга «Звездной пыли», — со скукой сказал я. «Видимо, нынешние звездочеты совсем не умеют читать знаки». «Ты прав, нам еще многому предстоит научиться». Уверен, за его шлемом сейчас улыбка. А учиться я буду у тебя. Или того, кто ведет тебя в этом бесконечном пути развития. Космолет. Вселенский отряд. И в тачка. — Чертов Чему ты ее научил? Нека тянулась за бутылкой, которую хотел опустошить Кримус. Но тот был слишком силен для нее поэтому он просто вытянул руку и не подпускал ее к себе. «Нека, успокойся!» — стрял Анду. «Он сильнее тебя, если ударит!» «То что? Ты же мне поможешь?» «Да хоть целой толпой!» — отпив из бутылки, сказал Кримус. «Вы мне не ровня! Я приближенный командира, так что вы просто иштаки!» «Ифтаки!» «Ты?» Баргатир и Пурпурон отдыхали в стороне. У каждого из них были свои мысли о том, что еще недавно происходило, как они шли по пещерам, а потом, как они сражались с инсектоидами. — Плохо. Прекрасно. — А? — А? Они недоуменно посмотрели друг на друга. — А псих говорил, что нас ждет великое будущее. — Да что я вообще здесь забыл? — опустив голову, сказал Кунгур. Он решил следовать за звездочетом. Унгур верил, что это решение верное. Но это сборище. Он всего лишь механик, который работал в своей мастерской и ремонтировал разного рода вещи, от простых бытовых безделушек до полноценных плазменных орудий. «Я уже успел умереть дважды», — сказал Синистер. «И ты, кстати, тоже, поэтому я загрузил сохранение и спас тебя». Псих сказал, что ты мой друг, а друга нужно спасать. — Святые звезды! — А вы вообще кто? — спросил Баргатир. — Каким образом сюда попали? — Я — механик. Я попал сюда, просто следуя за звездочетом, — ответил Кунгур. — А этот? — Я — Синистер. Псих говорит, что ты гора тупых мышц. — Следи за своим языком. — нахмурился Баргатир. — Иначе отвалится. Да — Допускай! — махнул рукой Синистер. — Я уже сохранился. — В общем, как-то так, — паник Кунгур. — Вы же знаете, что делать, да? — Я не знаю, а вот командир знает. — Кстати, ты обещал рассказать о нем подробнее, — посмотрел на баргатира Пурпурон. — Он же точно необычный. Не может звездная пыль управлять Зилотом рангозатмения. — А вот и может! Услышав разговор, Римус присоединился к их диалогу. Он махнул рукой на разъяренную Далорду и сел рядом с громилами. — Он и тебе трепку задаст! — Да ну! — не уверовал Пурпурон в слова Зилота. — Хотел бы я его испытать. «У тебя будет шанс!» На лице зилота появился широкий оскал, который не ускользнул от взгляда маленькой зилотки. «Это что за морда?» — поразилась Нека. «А ну, расслабь!» «И в тачка. сказала она и побежала к Кримусу. «Ну, и в тачка, говори, как тебя зовут!» Посадив ее к себе на колени, спросил Кримус. «Меня зовут Крумелия!» — представился ребенок. «И я и в тачка!» Неплохо, кивнув, похвалил ее Кримус. Из нее получится достойный Зилот. Это плохая идея.